Сами розыски требуют больших расходов. Только имейте терпение выслушать меня. За эти несколько дней у меня от беспрерывного хождения сделались раны на ногах. Я заходил в винную лавку, чтобы поговорить с людьми. Заходил к хлебопекам, к мясникам, к продавцам оливкового масла и рыбакам. Я обошел все улицы и переулки. Побывал в убежищах беглых рабов. Проиграл в мору около сотни ассов, посетил прачешные, сушильни и харчевни, посудачил с погонщиками мулов и воятелями, повидал людей, которые лечат мочевой пузырь и рвут зубы, беседовал с продавцами сушеных фиг, побывал на кладбищах. Все это знаете зачем? А затем, чтобы повсюду чертить рыбу, Смотреть людям в глаза и слушать, что они при этом знаки скажут. Долгое время я не мог ничего обнаружить, но как-то раз увидел у фонтана старого раба. Он черпал ведрами воду и плакал. Подойдя поближе, я спросил, какова причина его слез. И когда мы уселись на каменном ободе фонтана... Он мне рассказал, что всю жизнь копил сестерцей по сестерцию, чтобы выкупить любимого сына, но его хозяин некий Панса, завидев деньги, отобрал их у него, а сына так и оставил в неволе. Вот я и плачу, — говорил старик, — и хотя твержу себе, что на все воля Божия, но я, бедный грешник, не могу удержать слез. Тогда я, словно предчувствуя что-то, обмакнул палец в ведро и начертил рыбу. Старик на это сказал, «И моя надежда во Христе». Я тогда спросил, «Ты узнал меня по знаку?» Он ответил, «Именно так, мир тебе». Тут начал я тянуть его за язык, и добряк мне все выболтал. Его хозяин панса, это вольноотпущенник великого пансы, он доставляет по тибру, камень в Рим. Рабы его и наемные работники сгружают камень с плотов и переносят его к строящимся домам ночью, чтобы днем не мешать движению на улицах. Среди них работает много христиан, работает и сын старика, но труд непосильный, поэтому старик и хотел его выкупить». Вольноотпущенник великого пансы. Неточность. Речь может идти лишь о Гаи, Вибии Панси, друге Цезаря, консуле 43-го года до нашей эры. Но панса погиб в том же 43-м году, то есть более чем за 100 лет до описываемых событий. А пансе вздумалось и деньги забрать, и раба не отпустить. Рассказывая все это, старик опять заплакал. И я к его слезам прибавил свои, что мне было нетрудно сделать по доброте сердечной и из-за колотья в ногах, мучащего меня от неустанного хождения. Тут и я стал жаловаться, что вот уже много дней, как пришел из Неаполиса, а не знаю никого из братьев, не знаю, где они собираются для общей молитвы. Он удивился, что христиане в Неаполисе не дали мне писем к римским братьям, на что я ответил, будто письма у меня украли в пути. Тогда он сказал, чтобы я пришел ночью к реке, он меня познакомит с братьями, а уж те поведут меня в молитвенные дома и к старшим, которые управляют христианской общиной. Услыхав это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа сына, в надежде на то, что великодушный Вениций возместит мне ее вдвойне. Хилон перебил его Петроний, — в твоем рассказе ложь плавает на поверхности правды, как оливковое масло на воде. Ты принес важные сведения. Я этого не отрицаю. Я даже готов утверждать, что на пути к отысканию Лигии сделан большой шаг. Но не приправляй своей вести ложью. Как зовут старика, который тебе открыл, что христиане узнают друг друга при помощи знака рыбы? Эвриций, господин зовут его, бедный несчастный старик. Он напомнил мне лекаря-главка, которого я защищал от убийц, и этим меня особенно тронул. Я верю, что ты с ним познакомился, и что ты сумеешь из этого знакомства извлечь пользу.